Голова 26. Сложности переговоров Максимилиан отложил в сторону колоду и внимательно посмотрел на меня. Я же отвел глаза в сторону, потому что смотреть на человека, похожего на меня очень сильно, был не в силах. «Предложение настолько же интересное, насколько невероятное!» Наконец произнес он, а потом откинулся в кресло и сложил руки на груди. Но теперь вопрос в том, сколько ты готов предложить мне за это? То, что он так быстро повелся на мое предложение, меня сильно озадачило. Никаких дополнительных вопросов, кроме ценового. А сколько бы ты хотел получить за возможность убраться отсюда в места более теплые? Я попытался перехватить инициативу, И Максимилиан это оценил. «Как по мне, так это рухлить, обвел он руками дом. «Не стоит ничего. Дымоход на втором этаже треснул, поэтому я туда не поднимаюсь. Все заброшено и запущено, а людей нанимать мне не хотелось. Я видел арку на входе, вспомнил я. Да и я не правили с отцовского детства». тому и говорю, все, что ты видишь вокруг себя, не стоит практически ничего. С этого поместья дохода нет. Знаешь, все можно изменить, переустроить, переоборудовать и отремонтировать. Наша с тобой разница в том, что ты хочешь уехать и не хочешь ничего делать здесь, а у меня планы закрепиться здесь понадежнее». «К свадьбе готовишься», – Максимилиан Бернард искоса посмотрел на меня. «Строишь фундамент светлого будущего?» «Кто знает, может быть, да, я уклонился от прямого ответа. Пока только подготовка. К тому же нам не придется даже привыкать к другим именам. Твое будет звучать по-русски. Я заметил, что тебе оно не слишком нравится». «Иногда мне кажется...» Мой собеседник рассел по столу половины колоды, «что я не очень понимаю, что происходит вокруг». «Может, ты прояснишь мне?» «Вчера я думал точно так же», – горячо ответил я и углубился в объяснение. «Ты только представь, что ты будешь строить свою новую жизнь в более теплом месте. Сможешь оставить свое прошлое. Уверен, что иногда ты задумываешься о том, насколько ты был полезен в этой жизни». «Кому?» – вытаращил глаза Максимилиан. «Не знаю. Кому угодно. Семье, людям вокруг». В «Стране!» Я не пытался угадать, что он думал. Я просто говорил то, что чувствовал сам, потому что по своей прошлой жизни в моем мире осознавал, что нет толком никакой пользы от того, что я делаю. И потом надеялся, что он думает так же. «И как я, по-твоему, могу принести пользу?» «Не знаю. Теперь уже я развел руками. Можно что-нибудь изобрести, придумать». Построить завод и дать людям то, в чем они нуждаются. «Запечатание фальшивок могут дать срок», — кисло улыбнулся Максимилиан. «Но в целом я с тобой согласен. Мне надо только немного подумать над твоим предложением. И да, ты так и не назвал цену. А ты так и не сказал, сколько хочешь за свой титул». «За память о моих стариках...» — задумчиво произнес он. «За тех, кто спас какую-то безымянную шишку от, вероятно, заслуженной участи...» хм, «Нет, как-то зло получается. Просто спас. Да ведь кто об этом помнит?» Но все ж давай по чести!» — он навалился на столик. «Все-таки предложение исходило от тебя». Значит, ты должен сам знать, сколько денег ты намеревался дать мне. Я, знаешь ли, не каждый день титулы покупаю, а я не продаю. Давай же, смеяться не буду, если вдруг мало предложишь». Для виду пришлось немного помяться. Я уже определил для себя максимальную цену, которую можно было отдать за бесполезный титул. Но это были не мои деньги, а так, взвесь в воздухе. неосторожное движение и все. Я подумывал предложить тебе 2 миллиона. «Да ты мод! Я же еще торговаться буду!» воскликнул Максимилиан. «Я хочу пять!» Как легко было рассчитываться деньгами, которые мне не принадлежали ни разу. Но все же что-то кольнуло. Пять будет много. Поэтому я изобразил максимальное сожаление, какое только мог. Хотеть ты можешь сколько угодно, но у тебя же нет никого, кто до меня даже два миллиона предлагал. Тут ты прав, он поджал губу. Никто не предлагал. Ну и мне придется начинать жить заново. Да брось, это не так и сложно. И снова я принялся переносить свою личность на него, совершенно позабыв, что разница между нами есть. Пусть генетика постаралась на славу, и он очень похож на меня. но человек жил в другом мире, при другой власти и другом окружении. У меня не было деда из Чехии или откуда он там был родом, и уж тем более я не имел титула и поместья. Поэтому ответ, который дал Максимилиан, оказался вполне ожидаемым. «Мне надо еще подумать. Не в деньгах суть. У тебя будет время дать полное согласие. Я ведь не ношу с собой сумку с миллионами». «Если ты согласишься, я просто вернусь в город, возьму деньги, и мы с тобой совершим обмен». «Так может, ты обманываешь?» Он убрал руки со стола и сел в кресле, закинув ногу на ногу. «Хотя какой резон?» «Вот именно. Если я пропаду, ты ничего не потеряешь. А если приду с деньгами, то мы обменяемся документами, и ты отправишься на все четыре стороны, забыв про этот особняк с тучами комаров». «Неужели все это ради женщины? Боже, ты правда готов расстаться с такими деньгами?» «У меня нет другого пути к этой цели», — отозвался я. «Можно, конечно, тратить годы и пройти через все формальности, но я не могу так». «Могу я спросить, ради кого все это?» «Пока это тайна, и хорошо, если эта история не всплывет наружу». «Но я обещаю, что если в конце мы все останемся в живых, я сообщу тебе». «Останемся в живых?» – эхом повторил Максимилиан. «Звучит жутко. Хотя, глядя на тебя, мне кажется, что шансов пережить эту историю у тебя не так и много. Просто, на всякий случай, хочу предупредить, что у дворянства нет никакого иммунитета перед законом или особыми службами. Я в состоянии защитить себя». «Верю. Может быть, еще и убивать приходилось?» — спросил он, а я лишь опустил глаза в стол. «Так, понятно. Нет, я не осуждаю, конечно. Тогда скажи, что еще сдерживает тебя от принятия моего предложения?» «Боюсь прогадать», — улыбнулся Максимилиан Бернард. «У меня было много задумок, но я не уверен, что средств хватит на все. Ты же говорил, что деньги не главное». Не главное, но очень существенное. Хорошо, три миллиона. Ммм, плюсом пятьдесят процентов сразу. Легко сдаешься. Мне нужен твой титул и твоя личность. Поместье особой роли не играет, но если я здесь задержусь, то постараюсь привести его в порядок. Слишком все просто получается. Он отвлекся на часы, что висели на противоположной от камина стене. Вот так вот пришел, я тебя знаю, всего два часа, а ты мне уже предложение выдал, да еще просишь не отказываться. Слишком просто? Да как-то ровно, плоско, без изюминки, понимаешь? Поэтому встречное предложение. Играем пять партий. Если перевес будет на твоей стороне, я соглашусь на 3 миллиона. А если на твоей? «А если на моей? Четыре!» Он принялся шустро раскидывать карты, а я потом ловко подсунул козыря – черви. Я вспомнил про девушку и подумал, что отдал бы и пять миллионов. Все бы отдал, чтобы узнать, что за чертовщина происходит в этом семействе.